И он уж член, кажется, пяти или шести разных общественных учреждений: попечительство судья гласный, присяжный, конский что-то. Благодаря такому образу жизни всё время уйдёт на это. Я боюсь, что при таком множестве этих дел это только форма. Вы скольких мест член, Николай Иванович?" обратилась она к Свержскому. "Кажется, больше 20"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 Заметив это, и то, что книжна Варвара тотчас же, чтобы переменить разговор, поспешно заговорила о петербургских знакомых, и вспомнив то, что они, кстати, говорил Вронский в саду о своей деятельности, Долли поняла, что с этим вопросом об общественной деятельности связывалась какая-то интимная ссора между Анной и Вронским. Обед, вино, сервировка всё было очень хорошо. Но всё это было такое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 Его смех и крики не умолкали. Он снял, как и другие мужчины, с разрешения дам Сюртук, и крутные красивые фигуры его в белых рукавах рубашки, с румяным потным лицом и порывистые движения так и врезавались в память. Когда Дарья Александровна в эту ночь легла спать, как только она закрыла глаза,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 ей даже неприятно было думать, что анна сейчас придёт к ней. ей хотелось побыть одной со своими мыслями.